Студия Медиа Книга представляет. Григорий Адамов. Тайна двух океанов. Читает артист Алексей Ермилка. Звукорежиссёр Михаил Киршнштейн. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинева. Часть 1. Необычайный корабль. глава первая Прерванный разговор До рассвета оставалось уже немного Из комнаты на четырнадцатом этаже сквозь щельку между плотными портьерами во влажную темноту двора пробивалось слабое и едва заметное полоска света Маленькая настольная лампа под низким чёрным абажуром бросала яркий конус света на небольшой участок географической карты, разложенной на столе. Всё кругом терялось в густом сумраке. Два человека склонились над картой. Их лица были неразличимы. В полумраке мерцали лишь глаза: одни узкие, косопоставленные, тусклые и равнодушные, Другие, большие, горящие, глубоко запавшие в черноту глазницы, смутными контурами проступали в фигуры этих людей. Сидевший у стола небольшого роста, коренастый и сильный с выправкой военного, подняв голову и не снимая пальца с точки в центре Атлантического океана, спросил: "Точные координаты Саррасовой станции известны?" "Нет, капитан." Я вас неоднократно просил, Крок, не называть меня так. Крок выпрямился. Он был очень высокого роста, широкий в кости, с длинными руками. Простите, Матвей Петрович, проговорил он глухим голосом. Я всё забываю об этом. Ваша забывчивость может нам когда-нибудь очень дорого обойтись. Если вы для меня Крок, и только Крок, То я для вас запомните раз и навсегда. Всего лишь якут, инженер Матвей Петрович Ивашов. Матвей Петрович говорил очень правильным русским языком, с твёрдыми, ясными окончаниями слов, с той правильностью, которая легче всего выдаёт иностранца. Слушаю, Матвей Петрович. Больше этого не будет. Слегка поклонившись, Крок продолжал Повторяю, координаты пока мне неизвестны. Я их узнаю лишь на месте. Думаю, что станция будет где-то здесь, в этом районе. Он положил в ярко освещённый круг на карте широкую руку с длинными и сильными пальцами и остро отченённым карандашом обвёл небольшое пространство к востоку от Багамских островов. Но этого, конечно, мало. Как только точные координаты станут вам известны, сообщите их ради макбет. Она укажет вам, когда следует пустить поиса. Ваши позывные Инна 2, позывной ради макбет этцит. Слушаю, Матвей Петрович. Я известно, что гидроплан должен будет взять меня. Конечно. Кроку посчудилась на лице Матвея Петровича тень любезной улыбки. "Мы не допустим, чтобы Анна Николаевна выплакала прилесные глазки по своему жениху". Крок сдержанно поклонился, помолчал, потом нерешительно проговорил: "Я хотел бы Матвею Петровичу ещё раз повторить наши условия. Я обязан сообщить вам координаты первой длительной остановки и больше ничего". Вы со своей стороны должны были добиться немедленного освобождения Анны Николаевны. Надеюсь, что теперь после того, как я согласился на эти условия, она свободна? Я уверен в этом. Как только мы с вами договорились, я немедленно послал радиограмму. Что же касается наших условий, то мы ждём от вас столько сообщений координат длительных остановок по всему пути следования судна.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 Не думея, примет своё возвращение в только что оставленную ей неуютную обстановку. Большими шагами Крок несколько раз прошёлся по комнате, нервно потирая рукой бриттый подбородок. Наконец он остановился у стола и хрипло сказал: "На той Петроч, я не возражаю, но я хочу быть уверенным. Вы должны мне дать слово дворянина, слово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 Насколько нам необходимо это знать в связи с вашим вторым требованием? Крок молчал, опустил голову. Полоска света упала на его высокий лоб, мелкие капельки пота сверкали на нём. Крок достал платок и вытер пот, тяжело дыша и продолжая молчать. Ну, настаиваю, Матвей Петрович.